Глава 50. Эту главу мы начнем с вопроса, которым часто в недоумении задаются историки, занимающиеся Мингером. Почему в то утро, готовясь к историческому деянию, направленному, как покажет дальнейшее, против Османской империи, Калагасы Камиль надел османский офицерский мундир и нацепил на грудь медаль, полученную четыре года назад на войне с Грецией, и орден Меджидие Третьей степени. Ответ на этот вопрос, с нашей точки зрения, прост и заключается в том, что Калагасы и бывший губернатор представить себе не могли, какой масштаб обретут и чем обернутся события того дня. Они получили донесение о том, что Ибрагим Хак и Паша сбежал из Девичьей башни и были злы на Рамиза. Калагасы подозревал, что бывший жених Зайнеп. Может напасть на резиденцию губернатора, чтобы сорвать церемонию, которой сами паша придавал такое большое значение, и нанести удар по карантинным усилиям властей. Поэтому он и надел османскую военную форму, а также медаль, резонно полагая, что они могут отрезвить бандитов. Утром, наблюдая за сборами мужа, Зейнеп призналась ему, что выражение лица Камили и вообще весь его вид ее пугает. Не бойся. «Мы выйдем из этой переделки живыми и невредимыми», — ответил Калагасы. «И весь наш народ тоже, верь». «Вот это, — он показал жене Наган, — я тоже с собой возьму». Но Наган почему-то не произвел на Зейнеп никакого впечатления, как будто она боялась невозможной схватки и перестрелки, а чего-то, имеющего скорее метафизическую, духовную природу. Сами Паша распорядился, чтобы... После того, как шейха Хамдулаха усадят в бронированное Ландо, один из солдат карантинного отряда сигнализировал об этом в резиденцию губернатора и отель Splendid Palace, помахав белым флажком. До главной площади следовало добираться не прямой дорогой, а в объезд по переулкам. Сами Паша опасался, что Рамис, от которого он в любой момент ждал какой-нибудь пакости, с оружием в руках преградит Ландо путь, и подсядет к брату, чтобы устроить скандал, а то и похитить шейха. По пути Ланду должно было заехать в Splendid Palace за Калагасы, чтобы шейх Хамдулах осознал всю серьезность ситуации и не выкинул бы какой-нибудь номер. Увидев вдалеке белый флажок, Калагасы обнял жену. Зейнеп призналась ему, что боится Рамиза, и попросила быть осторожнее. Они сжали друг друга в объятиях. Калагасы медленно спустился по лестнице пустого отеля. В вестибюле на случай нападения людей Рамиза дежурили четверо вооруженных солдат карантинного отряда. Калагасы мимоходом взглянул на свое отражение в зеркале, чья рама блистала по золотой, выслушал рапорт одного из солдат о вспыхнувшей в квартале Читес-Сори между двумя мусульманскими семьями, осложнявшей применение карантинных мер, и вышел на улицу. Бронированное ландо запряженный усталыми, взмыленными лошадьми, как раз подъезжала к отелю. За ним следовал экипаж с охраной. Рядом с шейхом Калагасы увидел самого преданного его помощника, Дервиша Неметуллаха Эфенди, в войлочном колпаке. Здесь мы хотим сообщить читателям, что Неметуллаху Эфенди, одному из наиболее почитаемых Дервишей Теке Халифие, предстояло в будущем, пусть он с виду и был человеком, Тихим и скромным, а может быть, как раз по этой причине, занимать весьма важные посты и сыграть заметную роль в истории острова. Шейх Хамдулах не знал, что к нему в Ландо сядет командир карантинного отряда. Разумеется, он был не самого лучшего мнения о человеке, который увел у его сводного брата невесту, да и к солдатам, поливающим направо и налево лизолом, добрых чувств не испытывал. Хотя вторжение дезинфекторов в тыке и произошло еще до формирования карантинного отряда. Однако, увидев перед собой бравого Калагасы в офицерском мундире с медалью и приоружием, старик улыбнулся, словно приветствуя нового почитателя и Мюрида. «Я знал, что вы герой», — сказал он, «но не думал, что вы так молоды. Медаль вам очень идет». Калагасы уселся напротив шейха и ниметулаха Эфенди, Затем почтительно склонил голову и поблагодарил за добрые слова. «Высокочтимый шейх Хамдуллах прочитал вдохновенную проповедь», — заговорил Немитулах офенди. «Правоверные прослезились, утешились и никак не хотели его отпускать, все целовали ему руку». Аисла тишина. Помолчав, Немитулах офенди прибавил «Благодаря проповеди высокочтимого шейха, Мусульмане уверились в необходимости соблюдать карантинные запреты. Внимательные читатели, конечно, знают, что это была неправда, но Калагасы проповеди не слышал. Когда Ландо, осторожно управляемая кучером Зикерии, стала медленно взбираться по безлюдным переулкам в сторону площади Хамедие, его пассажиры увидели в одном из дворов толпу людей, пришедших выразить соболезнование родственникам недавно умершего, а рядом двух маленьких мальчиков один ел виноград а его братишка плакал Калагасы почувствовал что сейчас во время этой короткой меньше десяти минут поездки самое время будет сказать шейху заранее заготовленные слова вы шейх весь остров так вас любит что если бы вы с самого начала оказали полную поддержку врачам и работникам карантинной службы на мингере не было бы столько смертей Столько горя и печали. Мы рабы Аллаха и Пророка. Прежде всего мы должны делать то, что заповедано Аллахом. Мы не можем сказать, что мол только врачам ведомо, как вести себя во время чумы. Это значило бы отречься от нашей религии, наших убеждений, нашего прошлого. Все мы рабы Аллаха, признал Калагасы, но разве убеждения и история нации важнее, чем ее настоящее будущее? У нации, лишенной религии, убеждений и истории, не может быть ни настоящего, ни будущего. Да и кого вы имеете в виду, говоря о нации? Всех менгерцев! Все население Вилоета! Ландо въехала на мост Хамидие, колеса застучали по-другому, и все, словно только этого и ждали, смолкли и отвернулись к окошкам. Из правого было видно розовато-белую громаду крепости и синеву гавани, из левого сосны, пальмы и старый мост. Показались и полицейские, которых сами пошапусть и не во множестве расставил, на проспекте Хамедие. Несмотря на многочисленные объявления, развешанные по стенам, публикации в газетах и устные разъяснения, сколько-нибудь заметного оживления на главном проспекте города не наблюдалось. «Еще придут!» Проговорил немыту Эфенди, почувствовав, что все думают об одном и том же: Пока только расходятся из мечети. Он просунул голову в окошко, посмотрел назад, но увидел не людей, спешащих на главную площадь, а экипаж с охраной. К стражу у дверей почтам-то народ уже привык, но строгие меры безопасности, принятые сами Пашоин на площади Вилает, были всем в новинку. Толпа зрителей, однако, оказалась невелика, Состояла она из служащих пароходных агентств, лавочников и явившихся по приказанию сами Паши чиновников. И стояли эти люди в большинстве своем не посредине площади, как представлял себе сами Паша, сейчас наблюдавший за ними сверху из окна, а по ее краям, в тени миндальных деревьев и пальм. Когда бронированная Ландо въехала на площадь, все взгляды обратились на него. Взмыленные лошади еще не встали, а вокруг уже сгрудились охранники, полицейские и чиновники. Пока шейх выбрался из ландо, ступив на специальную ступеньку, ловко подданную швейцарами, пока, пройдя сквозь толпу, желающих поцеловать ему руку, вошел в здание, минуло довольно много времени. Едва оказавшись внутри, шейх сказал Немитуллаху Эфэнди: «Мне нужно совершить омовение». На первом этаже у лестницы была обустроена, в расчете на гостей европейцев, в основном консулов, уборная западного образца, присоединенная к водопроводу. Тот факт, что шейх Амдулах провел там довольно много времени, должно быть, минут десять, по мнению некоторых повлиял на ход истории, а потому на этот счет было сделано множество ошибочных и далеко идущих предположений политического характера, чтобы показать их беспочвенность. Выдвинем собственную догадку. Мы полагаем, что шейх отправился совершать омовение и пробыл в уборной несколько дольше, чем требовалось, просто-напросто из любопытства. Дело в том, что семь лет назад, когда открывали новое здание губернаторской резиденции, газеты, в том числе Хавадис и Арката, много писали о том, что кабинет губернатора, гостевые покои и балконы отделаны в самом современном вкусе, А в кругах образованных мусульман острова немало толковали, особенно когда речь заходила о европеизации и росте благосостояния христиан, про то, что уборное в новом здании, оборудование для которой заказали салоникскому магазину «Стохос», ну совершенно европейское.